Стоит только раздобыться этими фармазонскими деньжками, сообразил он сам с собой, а там уж мне никаких бумажек не надо. Глава семьдесят первая. Метрофаньевское кладбище. Было время, когда Петербург боялся холеры.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 С яростью кидался на злосчастных сынов Эскулапа, так что блюстительница общественного спокойствия ровно ничего не могла поделать, и всё это разразилось наконец волнением, известным под именем бунта на Сенной, где перед церковью Спаса раздалось тогда знаменитое на коленях императора Николая холера была новый гость ей, которую народ считал почти что чумой. если ещё не хуже. Боялись хоронить холерных на общих городских кладбищах, и потому за городской чертой, в уединённой и пустынной местности между двух триумфальных арок Московской и Нервской, назвали новое кладбище Холерным. Это было в 1830 году.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 Этой женщине пустынная местность обязана существованием самого кладбища и постройкой при нём бедной деревянной церкви. с неутомимой деятельностью и энергией ходила она по разным присутственным местам, кланялась, просила, подавала бумаги и наконец выхлопатала дозволение причислить отверженное холерное к числу прочих городских кладбищ и право построить там церковь, которая сооружалась на счёт доброхотных подаяний, собранных ею по городу. Хаврония похоронена на этом же кладбище, но где с точностью неизвестно. Кладбищенские сторожила говорят не то около церкви где-то не то и в самой церкви кажися, но нигде не видать надписи с именем основательницы, которая говорила бы о ее посильной услуге кладбищу, да и самая от памяти о ней с каждым годом утрачивается все больше. Теперь же кладбище называется нехалерным. а Митрофаниевским. Недалеко от Убога и жёлтой деревянной церкви возвышается новая каменная, златоверхая, где обкновенно отпевают парадных покойников, а вокруг неё возвышаются мавзолеи, которые гласят мимоходящим любителям эпитафий о рангах, доблестях и заслугах отечество разных здесь лежащих богатых мертвецов. А тех же кои и не отличались ни рангами, ни достатком. Мы в Залее ничего не говорят по той простой причине, что мы в Залеев над ними не полагаемся. Даже они всегда и жёлтый, либо белый крест указывает убогую могилу. Большая часть которых тесно стелится по земле, друг подле друга, чуть приметными бугорочками.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 Белые, жёлтые, красные, синие, зелёные цвета во всевозможных сочетаниях так и мелькают вам в глаза своей ребячьей пестротой. До такой степени усейно поле это надгробными крестами. Вдали виднеется роща, над рощей золочёные купола, но здесь на этой пёстрой плоскости хоть бы одно свежее тенистое деревце приютилось.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 На другой день после побега двух арестантов часов в первом дня по дороге, ведущей к Митрофаньевскому кладбищу, плела с ленивым шагом ломовая клячка в телеге с тремя седоками. Первый седок, конечно, был ломовой звощик, который лениво подтягивал махорку из носогрейки и еще ленивее постегивал и редко свою лошаденку. Второй седок не составлял, собственно, седока, а только поклажу. Это был простой сосновый гроб, слегка мознутый водяной охрой и привязанный верёвкой к телеге. В гробу лежало тело бюроевой, а на крышке его помещался третий сидок, тюремный инвалид с козённой книгой подмышкой. Они Шипнул Гречка, осторожно толкнув под бок фомушку, когда ломовик поравнялся с первым пятиеянным заведением, что стоит на кладбищенской дороге. Неторопливо расплатясь у стойки, приятели направились к кладбищу и стали следя за этим нехитрым погребальным поездом. Ты, брат Фома, как привезут ее, пойди. в притвор, да гляди, куда поставят, распорядился гречка, а мне оно не того не равно признает се литера, солдат конвоирующий преступника. Так уж для меня посуше будет меж могилками побродить пока. Что поздно приволокли, отнёсся к приехавшим могильщик, который колякался сторожем, закусывая печёнкой у съесной лавочки, обвешанной мховыми венками и крестиками. Что поздно? Как значца, отпустили, э, так и приволокли. Не рысью же скакать к вам, огрызнулся инвалид, слезая с гроба. Всё ж ко времени надо, чтоб покойник за обедню поспевал. И о посля вечеринь похоронить и ништо знаем сами что опосля да все ж не порядок теперь по дико надо для его отдельную яму копать денег то нам за таких покойников не платят врешь пёс от казны тридцать копеек полагается тридцать копеек великие деньги да еще лаится тащи его что ли в притвор т пущай погреется и здесь не холодно а не холодно так там в тени постоит У нас чего хочешь, того и просишь. Ихнему брату всякое удобствье есть. А кто покойник-то, мужик или баба? Арестантка. Это, впрочем, что мужик, что баба, всё одно покойник. А когда померла-то? Вчерась днём. Ну вот опять-таки, не по времени больно уж, рано привезли. 3 суток ещё нет ей. Пущаю вас, стоит. А нам не держать же у себя-то. А нам нешто держать встать? Их тут и без товоенной раз не знаешь куда и поставить, как куличей об христовой заутрене. Ну да что ж толковать, мертвый все равно не живой ведь. Пришел инвалид. Коли помер, значит не встанет днем ли раньше, аль позже все едино. В ту же землю закопать придется. И гроб внесли в притвор деревянной церкви, которая примыкает к ней стеклянной галереей. Поставили на скамейку и заперли до вечерней. Инвалид получил из кладбищенской конторы расписку в приёме тела дистантки Юлии Николаевны Бероевой и поскакал с ломовеком в попутное заведение. В шестом часу после вечерен Священник отчитал летию, и двое могильщиков понесли на плечах гроб Бероевой на самый конец кладбища, в последний разряд, где обыкновенно хоронятся в общих могилах тот люд, за который не полагается особой платы. В этом последнем разряде, реже, чем в прочих, торчат на могильные кресты из-за ториды бугорков несравненно чаще. Тут лежат бабы Лии, умершие в больницах, нищие арестанты и люди неизвестного имени и звания, подобранные полицией на улице после скоропостижной смерти. Больше всё потрошённый народ говорят про них могильщики, намекая этим на медицинское вскрытие. Дружный народ вместе их за одно отпевают, вместе в одну яму и кладут. Помини мол, Господи, рабов твоих, имя же их там виси.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 пронизался подобием того ощущения, которое у живого человека называется страхом. Ей снова захотелось крикнуть, чтобы не зарывали её, чтобы вечно оставили её на земле, а не под нею, чтобы открыли крышку гроба, но глинистые глыбы и комья быстро валят одни за другими, удары их слышатся всё глуше, потому что земля рухает уже на землю, а не на дерево гробовой крышки. но пока был слышен хоть кое-какой звук её падения Бероева всё ещё напрягала свой слух, жадно силясь доловить эти последние намёки на земной живой жизни, сознавая, что каждая новая глыба могильной насыпи всё больше и больше отделяет её от этого покинутого мира. И когда земля перестала наконец падать в яму зарытую женщину обуял наплыв новых грёз и ощущений вызванных быть может всё тем же роковым вопросом ну что же мол теперь-то будет когда всё уже кончено